Глава 10. Хирургическая практика давалась мне особенно хорошо. Я был не менее добросовестным, чем мои однокурсники, но делал всё в два раза быстрее, что лишний раз доказывает, насколько хорошую службу сослужил мне баскетбол. Скорость одна из условий заработка для больниц. Поэтому хотя педантичность была в большой цене, замечали вас именно за скорость. Как-то раз незадолго до выпуска мой руководитель пытался уговорить меня записаться на трёхлетнюю специализацию по торакальной хирургии после ординатуры. Последние 2 часа я провёл, ассистируя ему в правой нижней легоктомии, и он восхищался искусностью моих узлов. Мы сидели в тесной комнатушке с письменным столом и двухъярусными кроватями, где спали по 20 минут между операциями. Мне казалось, я по-прежнему слышу запах крови, поэтому я встал, чтобы ещё раз умыться в небольшой раковине в углу, в то время как мой наставник продолжал стрекотать о моём прибыльном таланте. Настроение было так себе, поэтому, вытеревшись бумажным полотенцем, я ответил, что талант у меня может и есть, однако пользоваться им в мои планы не входит. Тогда что-то здесь забыл. Он улыбался, ожидая репризы, для которой, как он был уверен, подал мне удачную реплику. Я покачал головой. Практика практикой, но это не моё. Спускаться в объяснения смысла не было. Его родители, вероятно, приехали из Бангладеш исключительно ради того, чтобы однажды их сын стал нью-йоркским хирургом. Вся его семья, несомненно, в определённый момент оказалась погребена под долгами, так что явно не стоило рассказывать ему об усилиях, потраченных на ликвидацию образовательного фонда. "Слушай", сказал он, стягивая форменную рубашку и отправляя её в корзину для белья. "Хирурги короли. Какой смысл быть простолюдином, если можешь стать королём? Или я не прав?" Мне была видна каждая кость его грудной клетки. Я престолюдин, сказал я. Он рассмеялся, хотя я не то чтобы пошутил. Из этого места выходит лишь две категории людей: хирурги и те, кому так и не удалось ими стать. Других вариантов нет, и ты будешь хирургом. Я сказал, что подумаю об этом, просто чтобы он умолк. От моих 20 минут осталось 14, и мне была нужна каждая из них. Я был вымотан как никогда. Мне хотелось сказать, что я не собираюсь поступать ни в ординатуру, ни в интернатуру, раз уж на то пошло. По окончании медицинской школы я выйду отсюда даже не оглянувшись и с головой уйду в недвижимость. Вот только у меня ничего не получалось. Я пробовал и проваливал, пробовал снова и снова всё проваливал. Здания простаивали на рынке годами, а после продавались за бесценок. Я видел, как дома, выставленные на аукцион за долги, уходили с молотка за каких-нибудь 1200 долларов. И даже если они представляли собой обгоревшие скорлупки, даже если каждое стекло в каждой створке было выбито, я думал, что способен их спасти. Не людей, заметьте, которые могли там жить. У меня не было амбициозных идей насчёт того, что именно я спасу мужчин и женщин. выстроившихся в коридорах отделения неотложки в ожидании минуты моего времени мне были нужны здания но тогда придётся платить налоги покупать двери чинить окна оплачивать страховку разгонять сквотеров и крыс я понятия не имел как всё это делается несмотря на все данные самому себе обещания я поступил в интернатуру клиники при колледже имени Альберта Эйнштейна в Бронксе Интерны не только не должны были оплачивать стажировку. Ну ладно, сказала Майв, этого я не учла. Я получал зарплату. К этому моменту фонд должен был покрывать лишь мою арендную плату и выделять небольшую сумму на расходы, которую я клал в банк. Я больше не обкрадывал Андрея хоть сколько-нибудь значительным образом. Впрочем, я и раньше этого не делал. Я больше не мстил за сестру. Я просто заканчивал своё медицинское образование. Сходился с коллегами, впечатлял профессоров, помогал пациентам и каждый день убеждался в правомерности методики, усвоенной при изучении химии. Чтобы быть хорошим специалистом, не обязательно любить свою работу. Короче, я стал интерном и хотя по-прежнему совершал редкие вылазки в юридическую школу Колумбийского университета, где стоя в дальнем углу аудитории и слушал лекции по жилищному праву. Эти поползновения были немногочисленны и нерегулярны. Я следил за рынком недвижимости, как другие следят за бейсболом. Запоминал статистику, но сам никогда не играл. Доктор Эйбл по-прежнему присматривал за мной, хотя, возможно, сам бы он сказал, что мы стали друзьями. Он каждые 3-4 месяца приглашал меня на кофе и не отпускал, пока мы не запланируем следующие посиделки. Он рассказывал о своих студентах, я жаловался на загруженность. Мы разговаривали об университетской политике или, когда бывали в лучшем расположении духа, о науке». Я не обсуждал с ним недвижимость и не спрашивал, была ли химия тем самым, чему он изначально хотел посвятить свою жизнь. И мне такое даже в голову не приходило. Официантка принесла наш кофе. Летом мы собираемся в Лондон, сказал он. Сняли квартиру в Найтсбридже на 2 недели. Наша дочь там работает, Нэл. Вы вроде знакомы. Да, мы знакомы. Доктор Эйбл редко упоминал о своей семье, то ли из уважения к моей ситуации, то ли в силу характера наших отношений, но тем весенним днем он был слишком счастлив, чтобы держать личную жизнь при себе. Она — реставратор. Уехала три года назад в качестве временного научного сотрудника, а в итоге ей предложили постоянный контракт. Не думаю, что она вернется домой. Тот факт, что однажды в новогоднюю ночь несколько лет назад в их квартире мы с Нелл Эйбл слились в пропитанном шампанским поцелуе, упоминать определенно не стоило. Она вошла в спальню своих родителей, когда я рылся в куче черных пальто на кровати в поисках черного пальто Селесты. В комнате было темно. Миллион миль по коридору от музыки и бурного веселья. Нелл Эйбл. На пару минут мы повалились на груду пальто, но потом здравый смысл возобладал. С тех пор, как она уехала, мы ни разу её не навещали, продолжил её отец, вечно вынуждаемый её приезжать. Но Элис наконец-то выбила крупную субсидию на строительство научно-медицинского корпуса. 5 лет она гонялась за этими деньгами. И теперь вот сказала руководству, что уволится, если ей не дадут отпуск. Элис Эйбл, которая все эти годы любезно накрывала мне место за их столом, работала в департаменте развития медицинской школы Колумбийского университета. Я задумался, было ли мне известно о ее работе что-нибудь еще помимо этого. Может, доктор Эйбл не раз упоминал об этом за годы, Его жена собирала деньги на строительство нового научно-медицинского корпуса. А может, и сама Элис говорила мне про это, а я просто пропустил мимо ушей. Я то и дело встречал ее в кампусе. Она интересовалась моими успехами в учебе. Спрашивал ли я о чем-нибудь в ответ, чтобы поддержать беседу, или же отвечал формально и ждал, когда она спросит меня о чем-нибудь еще?» Сейчас они делают что-то вроде рентгеновского просвечивания картин, продолжал доктор Эйбл. Чтобы выяснить, нет ли под изображением ещё одной картины. Ищут пентименто. Где? спросил я, не осознавая этого до конца, и я чувствовал, как меня настигает собственное будущее. В Тейт, сказал доктор Эйбл. Нел работает в Тейт. Я отпил кофе, сосчитал до десяти. Где они будут строить новое здание научно-медицинского корпуса? Он неопределённо махнул рукой, где-то там, на севере. Понятия не имею. Вроде как определиться с местом необходимо в первую очередь, но пока средства не переведены, они не берут на себя никаких обязательств. Полагаю, где-то рядом с арсеналом. Слышал про арсенал. Ох и намучаются же они. Я кивнул. Когда официантка принесла счёт, я его перехватил. Доктор Эйбл начал было сопротивляться, но впервые за всё время, что мы были знакомы, я победил. Прежде чем снова отправиться в Бронкс, я загляну в университетский книжный, чтобы купить несколько карт кампуса медицинского центра и Вашингтон Хайтс. Студенты, встретившиеся мне по пути, выглядели лет на 14. Нечасонные боссы мальчишки идут на пляж. Я присел на ступеньках библиотеки Баттлера напротив южного поля и разложил мои покупки. Как и доктору Эйблу, мне казалось, что для застройки неизбежно выберут площадку около легкоатлетического сектора Арсенала, даже если в медицинской школе ещё не пришли к такому заключению. Арсенал собирались переделать в приют для бездомных на 1800 коек, что несомненно снизит цены на парковке поблизости. Найти их было не трудно. К концу недели я заключил контракт на покупку сразу двух с выплатой через полгода. Столько лет я стучался в запертую дверь и вдруг обнаружил, что она распахнута. Продавец уже давно отчаялся. Он уволил своего брокера и пришел на встречу в рубашке с воротничком и при галстуке, надеясь уладить все своими силами. Он слишком устал и согласился на предложенную мной сделку. Я рассмешил его, сказав, что почти ни у кого из врачей нет своей машины просто потому, что нам негде парковаться. Я понравился ему достаточно, чтобы он почувствовал себя виноватым в том, будто практически впаривает мне две парковки, которые не мог продать, последние 3 года. Он думал, что я перекрываю себе кислород, попросив добавить в контракт ещё один пункт. Он отказывается от права изменить своё решение, а я отказываюсь от права изменить своё. Мы оба стали заложниками обстоятельств. Продавцу было обещано, что через 6 месяцев он выйдет из сделки с деньгами в руках. Покупатель обещал найти эти деньги и предъявить права на парковку. В ретроспективе это выглядело совершенно очевидным, но в то время я с тем же успехом мог стоять спиной к столу для игры в кости и бросать их через плечо. Я покупал две парковки около огромного приюта для бездомных, ставил деньги, которых у меня не было, на предположение, что буду владеть землёй под зданием, которое ещё не было построено. Я рассчитывал, что решение о застройке примут до того, как мне придется подавать на кредит, который никто не одобрит. Через пять месяцев я продал стоянку терапевтическо-хирургическому колледжу и на немалые вырученные деньги расплатился с продавцом, а также получил ссуду из жилищного фонда и внес задаток за свое первое здание на западной 116-й улице. Большая часть из 18 квартир была занята. Торговые помещения на первом этаже делили между собой прачечная и китайская забегаловка. Обе фирмы были в добром здравии. Согласно сравнимым продажам, стоимость здания была занижена на 12%. Наконец-то я шёл к цели, имея возможность не думать о ресурсах. Я не был врачом. Я был самим собой. Я бросил бы интернатуру в тот же день, когда подписал бумаги на депонирование, но Мэйв сказала: "Нет. Тебе светит докторская по химии", сказала она по телефону. "Тебе же нравилась химия". Не нравилась мне химия, я просто неплохо в ней разбирался. Этот разговор происходил между нами не впервые. Давай подумаем о бизнес-школе. Сейчас бы это было очень на руку. Или о юридической школе. Диплом юриста это как суперсила. Ответ был отрицательным. Я выбрал себе карьеру и был в самом начале пути. Ещё никогда я не был так близок к бунту. Сейчас, сказала она, бросать уже нет смысла. Закончи, что начал. Мэй согласилась вести мою бухгалтерию и заниматься налогами, пока я заканчиваю интернатуру в клинике Альберта Эйнштейна. Мне оставалось меньше 6 месяцев. Я не жалел. Эти последние месяцы были единственной частью моего медицинского образования, которая мне нравилась, потому что я знал, что скоро покину эти стены. Я купил два кирпичных таунхауса Один за 1900 долларов, другой за 2300. Работа с ними была не в проворот, но они были моими. Три недели спустя я отправился в приход непорочного зачатия в Дженкинтауне на похороны мистера Мартина, моего школьного баскетбольного тренера. Не мелкоклеточный рак легкого, 50 лет, не курил ни одного дня в своей жизни. Мистер Мартин был добр ко мне в те штормовые дни после смерти отца. И я помнил его жену, которая каждую игру сидела на трибуне и подбадривала команду, как одна на всех мать. После церемонии в церковном подвале был устроен приём, и когда я увидел девушку в чёрном платье с аккуратно заколотыми светлыми волосами, я подошёл и коснулся её плеча. Как только селеста обернулась, Я вспомнил каждую мелочь, за которую я ее любил. Не было ни взаимных обвинений, ни холодности. Я наклонился, чтобы поцеловать ее в щеку, и она сжала мою руку, как будто мы изначально собирались встретиться там, в подвале, после похорон. Селеста дружила с дочерью Мартинов. Об этом я либо забыл, либо вовсе не знал. За годы ее отсутствия я многое узнал о Селесте. Я понял, что её готовность не отвлекать меня от учёбы требовала усилий. Я и понятия не имел, что должен быть благодарен за это, пока не начал встречаться с другими женщинами, которые хотели читать мне утром статьи из газеты, пока я занимался, или свой гороскоп, или мой гороскоп, или объяснять мне свои чувства плача над тем, что я никогда не выражал свои. Селеста напротив могла открыть какой-нибудь толстый британский роман и поминая её, как звали. Она не звякала тарелками, пытаясь привлечь моё внимание. Не ходила на цыпочках, чтобы показать, до чего осмысленно, она старается не шуметь. Она чистила персик, резала его на дольки и выкладывала на тарелку или делала мне бутерброды и оставляла на столе без комментариев, как Сэнди и Джосли. Селеста так ловко превратила меня в свою работу, что я даже толком этого не заметил. Лишь после её ухода я понял, что она оставалась в те воскресные вечера, потому что воскресенье день, когда она стирает простыни и остальное бельё, застилает постель и снова в неё ложится. Мы продолжили с того места, где остановились, или с того лучшего места, где были за пару месяцев до конца. Она снова жила в доме своих родителей в Райдале, преподавала чтение в государственной начальной школе, сказала, что скучает по Нью-Йорку. Скорее она уже садилась в поезд пятничными вечерами и возвращалась домой по воскресеньям, как мне всегда того и хотелось. Пока я совершал обход в клинике, она писала планы уроков. Если её родители и сомневались в нравственности наших отношений, Они не сказали ни слова против. Селеста добивалась своего, и они решили позволить ей сделать это по-своему. За все годы, что я знал её, начиная с нашей первой встречи в поезде с учебника по химии, я никогда ничего не рассказывал Селесте о своих планах. Она знала, что у меня нет родителей, но мы никогда не обсуждали частности, как и то, что это значило для меня. Она не знала ни об Андре, ни о Фонди. ни о том, что мы вообще когда-то жили в голландском доме. не знала, что я купил две автостоянки и продал их, чтобы купить многоквартирный дом. не знала, что я не собираюсь заниматься врачебной практикой. не то чтобы я как-то сознательно обходил эти темы стороной, просто у меня не было привычки говорить о своей жизни. программа интернатуры почти закончилась, и мои однокашники уже прошли свои рабочие собеседования. приняли предложение и внесли депозиты за перевозку мебели в новые дома. Селести, которая гордилась тем, что не задавала слишком много вопросов, оставалось лишь гадать, что у меня на уме и какая роль во всём этом отведена ей. Я видел, как она борется с собой, вспоминая, что случилось в последний раз, когда она предъявила ультиматум. Я знал, что неопределённость её пугает, и всё же занимался с ней любовью, ел ужины, которые она готовила, и откладывал разговор как только мог, потому что так было проще. В конце концов я, разумеется, всё ей рассказал. Невозможно нырнуть лишь наполовину. Одно объяснение повлекло за собой другое, и вскоре мы уже неслись вперёд в прошлое. Моя мама мой отец, моя сестра, наш дом, Андре, девочки, фонд. Она выслушала меня, и по мере того, как прошлое прояснялось, проникалось ко мне всё большим сочувствием. Она не спрашивала, почему я так долго не рассказывал ей о своей жизни. Тот факт, что я наконец всё рассказал, был воспринят как доказательство моей любви. Я положил руку ей на бедро. и она закинула сверху другую ногу, прижимая меня к себе. Единственным, чего она не могла понять, была самая незначительная часть всей истории. Тот факт, что я не собираюсь быть врачом. Но к чему тогда вся эта бесконечная практика, если ты не собираешься пользоваться этим в жизни? Мы сидели на скамейке и смотрели на Гудзон. Кончался апрель, на нас были футболки. Всё это образование, все эти деньги, в этом-то и был смысл, сказал я. Ты не хотел поступать в медицинский, допустим, но так или иначе это произошло. Ты уже врач. Стоит хотя бы попробовать. Я покачал головой. Не вдали от нас буксир тянул за собой огромную баржу, и на какое-то время это зрелище полностью меня поглотило. Я не буду врачом. Но ты даже не начал Невозможно бросить что-то, не начав. Я по-прежнему смотрел на реку. Для этого есть интернатура. В интернатуре практикуют лечебное дело. Ну а чем ты собираешься заниматься в жизни? Как же мне хотелось переадресовать этот вопрос ей, но я сдержался. Недвижимостью и строительством у меня уже есть три здания. Ты, врач, и собираешься продавать дома? Вот уж только не селести указывать мне, чем заниматься в будущем. Всё немного сложнее. В моём голосе слышалась спокойная снисходительность. Она отказывалась понимать самую простую часть того, что я говорил. Бессмыслица какая-то. Её глаза сделались ярче от ярости. Серьёзно, я не понимаю, как ты можешь с этим жить? Ты занял чьё-то место. Тебе-то вообще в голову приходило, этот кто-то мог стать врачом? Поверь, кто бы это ни был, он тоже не хотел быть врачом и оказал парню услугу. В конце концов, это была не моя проблема, а её. Селеста готовила своё сердце к тому, чтобы стать женой врача. Мы с Майф играли в теннис у школы, но после первой же вспышки молнии прервались. У меня была алюминиевая ракетка, И Мэйв сказала, что не собирается смотреть, как меня убьет током при подаче. Поэтому мы сели в машину и поехали к голландскому дому, чтобы успеть до темноты. Лето, по сути, закончилось, и вскоре мне предстояло вернуться в Чоут. Нас обоих это расстраивало. Каждого по своим причинам. «Помню, как впервые увидела этот дом», — сказала Мэйв ни с того ни с сего. «Небо над нами набухло, вот-вот разойдется по швам». Не помнишь, ты был практически младенцем. Она опустила стекло Фольксвагена. Мне было почти 6. Ты же помнишь себя шестилетним. Значит, ты бы тоже запомнил тот первый раз. Она была права, конечно. Я помню свою жизнь вполне ясно с того самого момента, как Флафи треснула меня ложкой. Так и чего? Папа одолжил у кого-то машину и привёз нас из Филадельфии. Наверное, была суббота, или он просто взял отгул. Мэйв замолчала и посмотрела сквозь липы, пытаясь вызвать в памяти тот день. Хотя летом за деревьями ничего не просматривалось, слишком плотная листва. С подъездной дорожки вид дома шеломлял, по-другому и не скажешь. Впрочем, тебе не понять. Ты-то здесь родился. Ты, наверное, пока рос, думал, что все живут в таких домах. Я покачал головой. Я думал, каждый, кто учится в Чоуте, живёт в таком доме. Майв приснула. Несмотря на то, что именно она запихала меня в школу-интернат, она каждый раз радовалась, когда я ругал Чоут. Папа уже купил это место, а мама даже не подозревала. Чего? Серьёзно? Он хотел сделать ей сюрприз? А деньги он где взял? Даже когда я был старшеклассником, этот вопрос приходил на ум первым. Мэйв покачала головой. «Я знаю только, что мы жили на военной базе, и он сказал, что мы поедем кататься на машине его друга. Пакуйте бутерброды, давайте, поехали!» В смысле, все это в целом было невероятно. Мы и машину-то раньше ни у кого не одалживали. Семья состояла из них троих, меня не было даже в проекте. Загорелая рука Мэйв лежала на спинке моего сидения. Она устроила меня на летнюю работу Коттерсону, пересчитывать пластиковые пакеты с кукурузой и запечатывать их в коробки. По выходным мы играли в теннис у школы. В машине лежали ракетки и банка с теннисными мячами. Иногда Мэйв заезжала в обед и забирала меня играть, прямо посреди рабочего дня, и никто слова не говорил, будто она была главой компании. На пути туда папа был вне себя от радости, постоянно съезжал на обочину, показывал мне коров, овечек. Я спросила его, где они все ночуют, и он ответил, что по ту сторону холма стоят амбары, огромные амбары, и у каждой коровы есть своя комната. Мама посмотрела на него, и они расхохотались. Всё это было очень весело. Я подумал о бесчётных милях, которые мы с отцом за годы проехали вместе. Он был не из тех, кто глушит мотор, чтобы посмотреть на коров. Поверить в это трудно. Как я уже сказала, это было очень давно. Ладно, и вот вы приехали. Она кивнула, роясь в сумочке. Папа подъехал к самому входу, мы втроём вышли из машины и стояли там, разинув рты. Мама спросила его, не музей ли это. И он покачал головой, а потом она спросила, не библиотека ли это. И я сказала, это дом. Он так же выглядел. В общем, да, только двор был сильно запущен. Трава, помню, была очень высокая. Папа спросил маму, как ей дома, и мама ответила, «Это нечто, что тут скажешь». И он посмотрел на нее, улыбка на пол лица, и сказал, «Я». Это твой дом. Я купил его для тебя. Да ладно. Воздух внутри машины был тяжёлым и горячим. Даже при открытых окнах наши ноги липли к сиденьям. А она не сном ни духом. Как это должно было выглядеть? Романтично? Я был подростком, и сама идея купить жене обняк, чтобы её порадовать, казалась мне отвечающей всем внешним и прочим признакам любви. Но также я знал свою сестру, и она уж точно не стала бы рассказывать мне просто любовную историю. А дальше мы и вchirknula спичкой и прикурила. Прикуриватель в Volkswagen не, не работал. Она не поняла. Впрочем, о чего было ожидать? Только что закончилась война, мы жили на военно-морской базе в двухкомнатной коробчонке. С тем же успехом он мог привести её к Тадж-Махалу и сказать: "Теперь мы будем жить здесь только мы втроём". Кто-то мог посмотреть тебе в глаза и сказать это, но понять это было невозможно. А внутрь вы зашли, ну, естественно, у него были ключи в кармане. Это был его дом. Он взял её за руку, и мы взошли по ступенькам. Если задуматься, это на самом деле вход. Она протянула открытую ладонь в сторону пейзажа. Улица, деревья, подъездная дорожка, Вот что удерживает людей на расстоянии. Но потом подходишь к дому, а фасад стеклянный, и взору предстаёт вообще всё. Мы не только никогда не видели подобного дома, но не видели и тех вещей, которые должны быть в таком доме. Бедная мама. Мейф задумчиво покачала головой. Она была в ужасе, как будто он её в клетку с тиграми заводит. Всё время повторяла: Сирил это чужая собственность, нам нельзя внутрь. Вот и вся краткая история Конровых. Одно поколение обжило дом, следующее поколение из него выжили. Ну а ты как? Она обдумала ответ. Я была ребёнком, мне было интересно. Я была расстроена из-за мамы, потому что её как парализовало, но также я понимала, что это наш дом. И мы будем здесь жить. Дети не слишком разбираются в недвижимости, зато разбираются в сказках, а в сказке тебе достаётся замок. Ты мне было жаль папу, если уж на чистоту. Всё, что он пытался сделать, выходило как-то не так. Возможно, его я жалела даже сильнее, чем маму. Она наполнила лёгкие мягким сероватым дымом и выдохнула его в мягкие сероватые небеса. «Тебе это, наверное, странно слышать. Помнишь, как жарко бывало в прихожей днем, даже когда снаружи было не очень жарко?» «А то!» В тот день было так же. Мы начали осматриваться, сперва не углубляясь, потому что мама не хотела уходить далеко от двери. Помню, корабль в напольных часах просто застыл на волнах, потому что никто их не заводил. Я помню мраморный пол и люстру». Папа пытался быть экскурсоводом. Посмотри на это зеркало, посмотри на эту лестницу. Как будто она могла не заметить лестницу. Он купил самый красивый дом в Пенсильвании, а жена смотрела на него глазами подстреленного оленя. Мы заглянули в каждую комнату. Можешь себе представить? Мама всё спрашивала: "Кто эти люди? Почему они всё это оставили?" Мы дошли до заднего холла, где все эти фарфоровые птички на маленьких полках. Как же они мне понравились. Мне захотелось хотя бы одну прикарманить. Папа сказал, что дом построили в Анхубейке в начале 1920-х и что теперь все они мертвы. И вот мы в гостиной, и вот эти огромные в Анхубейке смотрят на нас так, будто мы воры. Все они мертвы. Сказал я, как бы воспроизводя речь отца. Я выкупил дом у банка, и все их имущество достанется нам. По-прежнему ли все на своих местах? Висит ли одежда в шкафах? Я не знал маму, но почувствовал прилив тошноты, когда все это себе представил. Подъем по ступенькам занял у папы некоторое время. Мы зашли в каждую спальню. Там было все. Их кровать, их подушки, в ванных комнатах висели их полотенца. Помню, на комоде в главной спальне лежала серебряная расческа. В зубцах застряли волосы. Когда мы зашли в мою комнату, папа сказал «Мэйф, я подумал, вот это тебе понравится». А какому ребёнку она не понравилась бы? Помнишь тот вечер, когда мы привели туда Норму и Брайт? Представь себе, помню. Так вот, со мной было то же самое. Я тут же забралась на подоконник, а папа задёрнул шторы. Шан-грилла. Я лишилась рассудка, а потом и мама лишилась рассудка, потому что по-прежнему думала, что вот-вот раскроется правда, и меня раздавит осознанием того, что эта комната принцессы не достанется мне. Она сказала: "Мейв, слезай, это всё тебе не принадлежит". Но я уже знала, принадлежит. Ты прямо тогда это поняла. Я никогда не мог разобраться в том, что мне дано. Я понимал только, что потерял. Она устало улыбнулась и снова потрепала меня по затылку. Волосы у меня были короткие и иршились сзади. Так было принято стричься в Чоуте даже в середине 60-х. Кое что я понимала, но нет, полностью до меня дошло лишь когда Норма и Брайт воспроизвели мои детские впечатления. Думаю, поэтому мне и было их жаль. В каком-то смысле я просто сожалела о себя. такой уж выдулся вечер. Я-то точно был преисполнен жалости к себе. Мэф не ответила. Это была её история, не моя. После фиаско со спальнями мы поднялись на третий этаж. Папа хотел показать нам всё. Он понимал, что экскурсия не задалась, но остановиться не мог. Третий этаж едва не прикончил его. Тогда он насил на колене бандаж, который ему не подходил и подваликивал ногу на каждой ступеньке. Подъём был для него адской пыткой. Один пролёт ещё куда ни шло, но два уже перебор. Он купил этот дом, не заглянув на третий этаж, и когда мы наконец поднялись туда, оказалось, что часть потолка в бальном зале обвалилась. Там будто бомба взорвалась. Большие куски штукатурки разлетелись по всему полу. Еноты прогрызли себе дорогу в дом, те самые блохастые Они разорвали матрас в маленькой спальне, чтобы сделать себе гнездо, и разорвали подушки и покрывала, и повсюду были пух и перья. Стояла ужасная вонь. Запах дикого животного, его дерьма и его сдохшего кузена в придачью. Она скривилась при воспоминании об этом. И если он хотел произвести приятное первое впечатление, ему явно не стоило вести нас на третий этаж. Я тогда ещё был в том возрасте, когда дома оставался героем всех историй. Наше любимое утраченное отечество. Там была аккуратная живая изгородь из самшитового дерева, которую специально посадили так, чтобы она разрослась над почтовым ящиком. И мне захотелось выйти из машины, перейти улицу и провести по ней рукой, как я делал всякий раз, когда Сэнди посылала меня за почтой, как будто это по-прежнему был мой дом. «Пожалуйста, скажи мне, что после этого вы ушли». «О нет, дорогуша, мы толком даже не начали». Она отвернулась от дома и теперь смотрела на меня. На ней была футболка, которую я привез ей из Чоута и видавшие виды шорты. Она забралась с ногами на сиденье. Папа умирал от боли в ноге, но сходил в машину, принес пакет с ланчем, потом принес из кухни тарелки, наполнил стаканы водой из-под крана и накрыл в столовой». Мама в это время сидела в холле в одном из тех жутких французских кресел, и её била дрожь. Он разложил сэндвичи по тарелкам и позвал нас в столовую. В смысле, если бы он хоть раз взглянул на неё, чтобы понять, что происходит, то позволил бы нам поесть на кухне или в машине или где-нибудь ещё, где не было бы голубого с золотом потолка. Столовая и в лучшие времена была невыносима. Он подвел ее к столу, как незрячую. Она то и дело брала свой бутерброд и тут же клала обратно на стол. А папа продолжал щебетать о том, какие вокруг земли, о том, когда был построен дом и как ван Хубейки зарабатывали на сигаретах во время войны. Мэйв в последний раз затянулась и вдавила окурок в автомобильную пепельницу. «Спасибо, ван Хубейки!» Ударил гром, и в ту же секунду хлынул дождь. Огромные капли вылизывали ветровое стекло. Мы даже не пошевелились, не попытались закрыть окна. Но ночевать же вы не остались, сказал я, понимая, что и нового поворота событий просто не вынесу. Она покачала головой. Дождь так лупил по крыше, что ей пришлось повысить голос. Наши спины начали промокать. Нет, он не надолго вывел нас наружу. Ну, двор был в полном запустении. На поверхности воды в бассейне плавали листья. Я хотела снять туфельки и носки, и окунуть ноги в воду, но мама не разрешила. Я думала, она держит меня за руку, чтобы я не убежала, но ей просто было нужно за что-то держаться. Папа хлопнул в ладоши и сказал, что, наверное, пора ехать. Он позаимствовал машину у банкира на день, и её нужно было вернуть. Представляешь, он покупает эту домино, но машины у него нет. Мы вернулись внутрь, он собрал сэндвичи, завернул их и положил обратно в пакет. Никто из нас и кусочка не проглотил, так что ясное дело, мы забрали сэндвичи домой, чтобы ими поужинать. Сэндвичи бы он не выбросил. Мама начала собирать тарелки, и папа, вот это я помню яснее всего, взял её за руку и сказал: Оставь, девушка приберётся. О, нет. И мама говорит: "Какая девушка? Типа вдобавок ко всему прочему у неё теперь ещё и рабыня есть, Флаффи". "Видит Бог", сказала Мейф. Папа был человеком, который совершенно не знал собственную жену.